Он за номентанскими воротами. Он ушел в острян еще третьего дня. Мир тебе, персидский царь!» Увидев склонившегося над ним Хилона, Венеций приподнялся и сел. «Твой дом, господин, — говорил грек, — наверняка сгорел, потому что карина охвачена огнем, но ты все равно будешь всегда богат, как Мидас». О какое бедствие! Христиане, сыны Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Но Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Остриане. О какое бедствие обрушилось на этот город! Богат как Мидас, Мидас мифический царь Фригии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 Подобно гигантскому костру, Рим освещал всю компанию. Неточность. Пожар Рима мог быть хорошо виден в самом Лации, но не в компании, отстоявшей от Рима как минимум на 140 километров.